Вы хотели сообщить мне нечто важное? Он Энта, Никитушка. Один! Я так и зн... Вот только орать-то зачем на всю Ивановскую? Укоризненно прикрикнула на меня Баба Яга. Сверилась я с книгами старыми, погадала на картах египетских. По всем раскладам так и выходит. Чтоб прав был ты. И много чего разного, правда, твоя по капельке к портрету преступному лихо. «Добавляет!» «То есть теперь мы можем его задержать?» «Про то не ведаю. Почему?» «А по кочану!» «Нет у него слабых мест». «Никак не ухватишь, не укусишь!» Развела руками бабка. «Покуда он богом был, хоть и могучим, да ранимым, шансы были. А теперь че? От него образ один невнятный, одноглазый!» «Как же ему руки за спину завернешь, да во строк посадишь!» «Но навредить он нам по-прежнему может!» Я уже начинал заводиться. «По моему городу нагло разгуливает недобитый анахронизм, ходячий отголосок до христианских суеверий и целое отделение милиции ничего не может с этим поделать. Абсурд какой-то!» «А на девку твою он точно запал!» С улыбкой продолжала добивать моя всезнающая бабуля. «Я ведь такие дела нюхом чую!» Алёнка-то тебя любит. И поводу для ухажёрства она охальнику энтому ничем не давала. Уж кто ты мне, старый, на слово поверь. Так с чего тогда? Ну, видать, она ему кого напомнила? Может, супружницу, может, дочку, может, Валькирию, предположил я. Были у них там такие красивые всадницы на крылатых лошадях. Разъезжали по полю битвы, собирали наиболее храбрых мертвецов и увозили в царство Одина, где души умерших проводили время в пирах и застольных мордобоях. Учтистхового на них не было. Это точно, мрачно подтвердил я. Йага некоторое время молчала, а потом тихонько спросила: "Слэш, Никитушка, может, я путаю чего, а вот валькирии твои это не те сраницы, что верхом голыми скачут. Нет, то амазонке, наверное. Не уверен точно. Но там ведь в северные страны без одежды в бикини особо не наездишься. Ну а нам на Руси, что валькирия, что бесовка, всё едино. И пришло мне в головушку: вот что. Кабы не Алёнушка твоя была единственным слабым местом у лиха нашего. И похоже, что только через неё мы до него и доберемся. — Ни за что! — едва ли не заорал я, но бабка быстро поставила меня на место. — А ну молчать, дитя неразумное! — Не, что я тебе, а ли ей, чего непристойное предлагаю. — Наоборот! — Жениться вам надо образом срочным. А бог твой одноглазый наверняка мешаться полезет. Да только куда ж ему тут супротив креста православного, а? Вот так! тута отцу Кондрату и карты в руки. Не даром его сам кощей боится. Ну, я, конечно, за. Так ведь у нас и так венчание запланировано. Куда уж ещё срочнее? Хотя, если кроме факта нашей свадьбы это ещё и остановит лихо, на всякий пожарный, уточнил я, несмотря на то, что подобный разговор на эту тему у нас уже был. Ясно. Можно, даже нужно. Не представляю себе, что там Ега уж удумала по поводу нейтрализации лиха в процессе венчания. Но в целом её концепция выглядела примерно так. Женей с Никитушка спасилу Кошкину. А при такой раскадровке, как вы понимаете, выбора не было ни у меня, ни у Алёны. Нас вообще никто особенно не спрашивал. То есть просто повезло, что данный акт самопожертвования полностью совпал с нашими личными интересами. Венчаемся срочно. Обратно в дорогу к отделению шли уже куда веселее. Глава нашего экспертного отдела мысленно перебирала все возможности поимки и заключения древнего бога Один. Я же лихорадочно размышлял, как можно избавиться от древнерусской свадьбы со всеми её обрядами. Если честно, то на самом деле, оказывается, я и не представлял себе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 Свичешевся все сотника Еремеева, звала меня перед ясны очи тихо шепчущего государя. Горох дважды присылал за мной, и сейчас все непременно жаждал видеть мою светлость на крепостных стенах. Шмахана раньше времени пожаловали? поинтересовался я, пока бабка входила в ворота. Фома кивнул, поправил саблю на перевязи и вызвал со меня сопровождать. А Митька что? А что Митька? Вроде из дома не выходил, пожал плечами сотник. И ребята сказали, что ты сам ему какое-то задание указал, психологическому развороту. Еще не закончил, поди. Дьяк тоже при отделении. А вот его-то, Никита Иванович, зря оставил. Хоть зараза это и духовного звания, однако милицию нашу на дух не переносит. Чую хлебнем мы еще с ним. Кто бы спорил, Фома. Но так он хоть на глазах. О, господи! Если бы я только знал, какую страшную ошибку совершаю. Быть может, именно в тот момент, когда мы с Еремеевым дружно топали к надвратным стенам, думный дьяк Филемон Груздёв, пользуясь полным отсутствием хозяев в доме, тихонько открывал двери комнатки, где наш младший сотрудник производил психологическую разгрузку царицы Лидии Адельфины,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 Цэр вглядывался вдаль, не отрываясь от золочёной подзорной трубы, подарок немецкого посла Кнута Гамсоновича. Меня он приветствовал коротким кивком. Говорить может, сквозь зубы полюбопытствовал я о подоспевшего Кашкина. Старый боярин лишь сострадательно смахнул слезинку из совершенно сухих глаз. Шепчет только. Что шепчет порою и не разберёшь. а попросишь погромче повторить, так глядишь и на плаху залетишь за оскорбительство. Я протолкался поближе к государю. Горох молча передал мне трубу и ткнул пальцем в горизонт. Ну-с, что у нас там эдакого особенного? Ага. Из-за голубеющей полосы перелеска, не торопясь, выползала пестрая масса ордынских конников. Довольно много, на мой неопытный взгляд, Тысяч пять-шесть. Вроде бы только верховые. Ни пехоты, ни осадных башен, ни камня метательных орудий не видно. А вот слева заметен обоз или, правильнее, длинная вереница пустых телег под ожидаемую добычу. Я бы предположил, что враг не намерен стоять под нашими стенами ну, слишком уж долго. Хотя по совести опыт ведения военных действий у меня нулевой.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 «Но из меня, в плане обороны, некомпетентный советчик. Может, лучше своих воевод спросите?» «Спрошу!» Все так же на ухо, но явно более грозным тоном пообещал осипший царь. «Вона, двух спросил уже, до сих пор задницы порутые чешут. Порох сырой, пушки не чищены, кони не кованые, доспехи ржавчины едены. А что там твои стрельцы-молодцы с нашими воротами мудрят?»